Часть четвертая, глава 41 Париж зима 1942 года. Куко удивила неожиданная суматоха в холле отеля, получив новости о том, что ее иск к Пьеру был отклонен. Она большинство дней проводила в номере. И еще это письмо с угрозами. Наконец-то закончились невеселые рождественские праздники. После того, как Америка вступила в войну, а немецкие солдаты продолжали умирать в России. Музыку и смех как будто официально запретили в отеле Риц. Арлете сказала, что высшее командование потеряло свой блеск. Офицеры ходили строгие и угрюмые. Вежливость осталась в прошлом. Никто больше не придерживал дверь для дам. Игривый смех больше не позволял пройти мимо охраны, если у вас попросили документы, а вы забыли их в номере. Шпац до сих пор не вернулся из Берлина. В этот день Коко сидела в углу просторного фойе, недалеко от лестницы вместе с Орлетти и Лорой Мэй Сент-Джеймс. Они играли в «Безик», Коко курила и разглядывала входящих и выходящих офицеров. Выходившие были нагружены багажом и портфелями. Куда это они все собрались? Глядя, как карты с бело зеленой рубашкой летают по столу, она подмечала для себя дамские хитрости, чтобы впоследствии ими воспользоваться. Орлитии они особенно хорошо удавались. Она была актрисой, И ее почти невозможно было поймать на жульничестве. Арлети сидевшая рядом с Коко, подтолкнула ее локтем, открыла верхнюю карту и пропела. Лади, да, 10 очков за козырную семерку. Лора Мэй надула губы. Коко не отводила глаз от потока военных, направлявшихся по большому холлу к выходу на Вандомскую площадь. Интересно. Что происходит? Ни Орлетти, ни Лора Мэй не оторвались от игры. Куков встала, подошла к стойке портье, за которой стоял Жиро. Она остановилась возле стойки и выпросительно подняла брови. Он наклонил голову в ее сторону. Их вызвали в Берлин, сообщил он. В эту минуту распахнулись двери лифта и из кабины вышел рейхсмаршал Геринг. За ним следовал Хорст Экерт. Двое мужчин, которые надеялись отобрать у нее номер пять, направились к выходу. Что-то случилось? Жеро понизил голос. Неприятности в России, как я слышал. И на причину вы сейчас смотрите. Геринг? Да, рейхсмаршал. Среди служащих ходят разговоры о том, что его люфтваффе снова провалилось, на этот раз на восточном фронте. Но вот увидите, его ни в чем не обвинят. Фюрер найдет козла отпущения. Я слышал, что Гер Гиббельс прошлым вечером издал приказ, согласно которому за каждого солдата, который умрет этой зимой в России, в Берлине будут казнить сотню из тех кто в ответе за их отправку на фронт без зимней формы, начиная с самой верхушки. Коко хитро улыбнулась Жиро, кивнула и повернулась, чтобы вернуться к карточной игре. Когда Арлети и Лора Мэй набросились на нее с расспросами, она по секрету пересказала им новости. Арлети кивнула. «Моего Ганса в этот раз не вызвали?» но он говорит, что все командование в Берлине бурлит». Лора Мэй подняла глаза. «Рейхс-маршал Геринг тоже уезжает?» Коко кивнула. «Вместе с приобретенными сокровищами». «Хорошо». Лора Мэй изучала свои карты, потом вытащила две и бросила их на стол. Она избегала Геринга с тех пор, как по его приказу столь любимый ею гардероб вынесли из императорских апартаментов. Коко ничего не знала о Марисе. Калет ей больше не звонила. Пришло время навестить подругу, утешить ее. У Эвана был свободный вечер, но Жиро нашел для нее водителя, который готов был отвести ее к Пале Рояль рядом с Луром, где жила Калет. Роллс Ройс остановился возле входа на улице Сен-Танаре. Подождите меня здесь, сказала Коко. Я ненадолго. Вечер был холодным. Задрожав, Коко подняла меховой воротник и пошла через темную аркаду мимо пустого заброшенного парка, антикварного магазина, букинистического магазина, пекарни, бистро. Все было закрыто. Она считала арки над головой, пока не дошла до двери за которой была лестница, ведущая в квартиру Калет. Куко постучала, подождала немного, потом постучала еще раз. Дверь приоткрылась, выглянула Полина, горничная Калет. «Ах, мадмуазель! Вы нас напугали. Мы думали, что это Боши вернулись». «Это всего лишь я», — сказала Куко, протискиваясь мимо неё. «Есть новости о Марисе?» И, бросив взгляд в глубину квартиры, она спросила, «Как она?» Полина покачала головой, и Коко прошла следом за ней в маленькую комнату с единственным окном, выходившим на ловер. Потолок с балками был низким. Колец сидела за столиком у окна и писала. «В комнате было темно, если не считать янтарного круга света от лампы, Стоявший рядом с писательницей. Стены донесся звук сирены. Мне показалось, я узнала твой голос. Колет вставила ручку в подставку. Она откинулась на спинку кресла, бросила сожалеющий взгляд на блокнот на столе и обхватила себя руками. Ты вернула меня обратно в реальный мир. Ее тон был обвиняющим. Коко бросила сумочку на стол, повернулась к Калет и всплеснула руками. «Я думала, что ты не находишь себе места». Калет нахмурилась. Не снимая пальто, Коко села в единственное кресло в комнате, большое, мягкое, покрытое изношенной голубой тканью. От кресла пахло Марисом. «Как ты можешь писать, когда твой муж пропал?» Я никогда не впадаю в абсолютную истерику. Каким-то образом мне удается приспособиться». Колет провела рукой по волосам. «Как раз сейчас я увлечена новой историей о моей малышке Жижи. Повесть должны опубликовать через два месяца». Коко закурила. Она понимала это. Когда-то она была поглощена своей работой, как колет. Создавала что-то новое, и в это время ее тревоги меркли. По крайней мере, на время. Но это было до войны. Теперь, без работы, Коко чувствовала себя лишённой жизни и выпотрошенной, невидимкой, как пропавшие цветы в тюлерии. Калета перлась локтем на маленький столик и положила подбородок на руку. «Так что же с Марисом?» Куко стряхнула пепел с сигареты в маленькую стеклянную миску рядом с Калет. «Ты что-нибудь о нем слышала?» Сюзанна, наконец, позвонила. Посол сделал несколько звонков. По телу Калет пробежала заметная дрожь. «Мариса отправили в концентрационный лагерь в Кампьене». Она помолчала немного, потом посмотрела на Куко. «В Роэльё!» Сигарета Коко зависла в воздухе, как только перед ее мысленным взором предстал замок Атьена. Прошло несколько секунд, пока она осознавала слова колет. Коко видела себя скачущей верхом на флост по полям. Она вспоминала прекрасный лес в компьене, оленей, цветы, ручьи. Одна мысль о том, что Марис там пленник, пятнала ее воспоминания. Колет наверняка ошибалась. Этого не может быть. Наконец сказала Коко, выпуская струю дыма. Этьен никогда бы не позволил использовать Роэльё как тюрьму. Заключенные живут в бараках, построенных в полях. Ответила Колет, потом тон ее стал ироничным. Не волнуйся так, Коко. Я уверена, что замок оставили для офицеров. Она смахнула слезу со щеки. Сюзанна сказала, что во всем виноваты участники сопротивления. За каждого немца, убитого сопротивлением, будут расстреляны десять заложников-евреев. Коко пронзила боль. «Но почему Морис?» — воскликнула она. «Добрый, нежный Морис. Потому что он еврей». Резко ответила колет: В Париже евреи исчезают каждый день. Она посмотрела Коко в глаза: Неужели ты действительно никогда этого не замечала? Коко застыла. Ей совершенно все равно, что в Марисе течет еврейская кровь. Колет с жалостью посмотрела на нее. Голос ее стал смирившимся. На лице появилась слабая улыбка. «Бедная Коко». Она посмотрела на дверь. «Я сейчас позову Полину, и она принесет нам кекс и коньяк. Позволь мне почитать себе немного из моей повести о Жижи. Ты почувствуешь себя лучше. Реальный мир не такой приятный, не так ли?»